На левом берегу происходили пышные похороны погибшего начальника политотдела гвардейской дивизии. Чего его заразу понесло на ночь глядя? По изольде своей, видать, соскучился с затаенным злорадством ники ждали прилета семьи мусенка с Урала, но никто не прилетел. Далеко и страшно добираться до фронта.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 тонкопалый, изящный и трепетный, что у дирижера рукой крышку гроба, поправляя живые цветочки, ленточки на венках. Слеза прорезала на ее тонкой щеке тоже серебрящуюся, тоже нарядную полоску, похожую на шрам, однако не скольнее безобразище её лица, даже как бы предающее ему романтическое страдание. Хоть картину скорби пиши с пани Халидыской, а и писали.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 Отрывок из героической девятой симфонии Бетховена и непременно полонеза Гинского прощания с Родиной». Чужеземные сентиментальные музпроизведения произведения оркестру, присланному из штаба армии, привыкшему исполнять марши, вальсы и фокстроты, давались трудно, но музыканты старались изо всех сил. Чиновный народ, в парадной одетый при орденах, все пребывал и пребывал. Привезли из гауптвахты шофера Брыкина — бросившего своего начальника в неурочный час. Ушёл подлет за каким-то ключом, получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник-крутейник был нравом и наровист характером, желая наказать разгильдяя, пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам и лагам ноги набьет, Взял и сам зарулил. Автоаз того не учел, что на ответственной политической работе с массами переутомился,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 А что начальник его умолк навсегда, так ему на это наплевать? Нет, не наплевать. Подошел вон ко гробу, рукавом заутирался. Эх, товарищ полковник, товарищ полковник, что ж ты натворил? Зачем ты за Сколько я тебе говорил, наказывал. Не твое дело, баранка, не твое. Твое дело пламенно слово людям нести. Сердца имя зажигать.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 Об своей, наконец, сидеющей, но нисколько не умнеющей голове подумал. О детях своих и наших. Ты чё, доси не понял, где живёшь, с кем бедуешь? До чего же эдак-то можно докатиться?» Авдей Кондратьевич не успел докончить разговор. Его затребовали на трибуну, и, напрягаясь голосом, с надлежащим скорбным надрывом он начал речь.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 За рекой же продолжалось сгребание безображенных трупов. Заполнялись человеческим месивом все новые и новые ямы. Однако многих и многих, павших на Велико-Креницком плацдарме, так и не удалось найти по оврагам, предать земле. Через десяток лет покроет место боев, кровью пропитанную нерожалую землю и самое деревушку Великие Креницы, покроет толстой водой нового рукотворного моря и замоет песком, затянет илом белые солдатские косточки. Захоронение же начальника политотдела гвардейской стрелковой дивизии будет перемещено вглубь территории. Подгнивший гроб с потускневшим серебром, снова покрытый гвардейским знаменем дивизии, под оркестр торжественно с речами —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 Еще раз ранена будет Нелька Зыкова. В ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке безвестной хаты Нелькина верная подруга Фая. Будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой к Амрот и Яшкин, подполковник Зарубин, получивший звание героев. А без крови взорвавшегося противника в осенних боях.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 1994 годы. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2025 году. Читал Константин Днепровский.